Глава д в а я Атака магнитных торпед. Горелов вдруг встрепенулся. Вдали, прямо перед ним, в широком луче фонаря, словно в ы р в а в ш и й с я из тьмы, показался быстро несущийся навстречу силуэт длинного, гладкого, почти цилиндрического тела.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 Ближайшие к ним тела из этой шеренги внезапно заволновались на своих привязях. Их полушаровые головы по мере приближения все круче наклонялись вниз, словно чем-то притягиваемые туда, и четыре крупных круглых цвета вороненой стали глаза в каждой из этих голов устремились на людей, как будто пристально рассматривая их.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 «Фёдор Михайлович! Торпеды! Тише!» Угрожающе зашипел Горелов. «Чего вы орёте, как сумасшедший? Может быть, у них звуковые детонаторы, они превратят нас в пыль?» Зоолог сидел, провожая расширившимся от ужаса глазами уходящую во тьму сеть. Наконец он опять заговорил, понизив голос до шёпота. «Но они идут на юг, Фёдор Михайлович. Подлодка может натолкнуться на сеть».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 Потом зоолог нажал другую кнопку, снял ее с места и передвинул на позицию. Сейчас же послышался знакомый спокойный голос. «Слушаю вас, лорд», — говорит старший лейтенант Багров. «С норда на зюйт», — полголоса следя за Гореловым, говорил зоолог. «Несется огромная вертикальная сеть, начиненная торпедами. Мы ускользнули от нее, бросившись на дно. Боюсь, не наткнется ли она на вас». «Что?» — стревожно спросил старший лейтенант. «Вы говорите, торпеды? Как далеко вы их встретили?» «Не знаю», — замялся зоолог. «Я как-то не следил за временем. Впрочем, думаю, километрах в ш е с т т и е м от места, где вы нас выпустили».